Прервал нас человек, который неожиданно влетел в лабораторию. В шортах и в белом лабораторном халате он выглядел довольно глупо. Не Греевс, другой. Кстати, Греевса я больше никогда не видел. Наверное, старик его просто съел. «Прошу прощения, шеф, я не знал, что вы здесь. Я...» «Да, я здесь», — перебил его старик и направил пистолет ему в живот. «Почему ты в халате?» Человек посмотрел на пистолет с таким выражением лица, будто происходящее показалось ему неудачной шуткой. э так я же работал. Не равен час обольешься чем, а там у нас растворы бывают. Снять. — Снять. — А? Старик повел пистолетом и сказал мне, приготовься. Человек торопливо скинул халат. На плечах у него ничего не было. Красной сыпи на спине тоже. «Теперь ты возьмешь этот халат и к чертовой матери сожжешь», — приказал старик. «А затем вернешься к работе». Залившись краской, человек шмыгнул к двери, но у порога остановился и спросил. «Шеф, вы уже готовы к этой э, процедуре?» «Скоро буду. Я дам знать». Когда дверь за ним закрылась, старик, тяжело вздохнув, убрал пистолет и проворчал. «Вот так всегда». Отдаешь приказ, знакомишь всех, заставляешь каждого расписаться. Можно даже вытатуировать приказ на их хилых мощах, и все равно находится какой-нибудь умник, который считает, что его это не касается. Ученые. Я снова повернулся к своему хозяину. Вид его по-прежнему вызывал у меня отвращение, но теперь оно сопровождалось обостренным и не совсем, по правде говоря, неприятным ощущением опасности. «Босс», — спросил я, — «а что вы собираетесь с ним делать?» «Я хочу его допросить». «В смысле? Как это? Обезьяны ведь не...» «Да, обезьяна говорить не может. Нам придется найти добровольца. Человека». Когда я сообразил, наконец, что он имеет в виду, Ужас охватил меня почти с прежней силой. Неужели вы и в самом деле... Это невозможно. Такого даже врагу не пожелаешь. Возможно. И я на это пойду. Что должно быть сделано, будет сделано. Вы не найдете добровольца. Одного уже нашли. Да ну, и кто же это? Но я не хотел бы использовать того человека. «Мне нужен другой». Сама мысль об этом казалась мне отвратительной, и я не стал скрывать своих чувств. Доброволец он или нет, это все равно грязное дело. Ладно, один у вас есть, но второго такого психа вы долго искать будете. «Может быть», — согласился старик, «но тем не менее я не хотел бы использовать первого добровольца». «А допрос нам необходим, сынок. Мы ведем войну при полном отсутствии разведывательных данных. Мы не знаем нашего врага, не можем вести с ним переговоры. Нам неизвестно, откуда он и что из себя представляет. Все это мы должны выяснить, потому что от этого зависит наше выживание. Говорить с паразитом можно только через человека. Значит, так мы и сделаем». Мне по-прежнему нужен доброволец. — А что ты так на меня смотришь? — Да вот смотрю. Я, в общем-то, задал вопрос в шутку, но он ответил таким тоном, что я чуть заикаться не начал. — Ты... да ты с ума сошел. Нужно было убить эту заразу, когда ты дал мне свой пистолет. Знал бы заранее, что ты задумал, так бы и сделал. Но чтобы я добровольно позволил снова посадить паразита себе на спину? — Нет уж, увольте. Он продолжал, словно и не слышал меня. — Кто угодно тут не подойдет. Нужен человек, который сможет это выдержать. Джарвис, как оказалось, был недостаточно крепок, сломался. — А ты все-таки выжил. — Я? — Да, один раз выжил. Но второй раз я просто не вынесу но у тебя больше шансов остаться в живых, чем у кого-то еще. Ты уже доказал, что способен, что тебе это по силам. А если взять кого-то другого, я рискую потерять агента». «С каких пор это начало тебя беспокоить?» — съязвил я. «Поверь, это беспокоит меня всегда». «Я даю тебе последнюю возможность решить, согласен ли ты на эксперимент. Знаю, что это необходимо» что у тебя больше всех шансов и что польза от тебя будет больше, чем от других, потому что у тебя уже есть опыт. Или ты предпочитаешь, чтобы вместо тебя рисковал своей психикой и своей жизнью какой-то другой агент?